Глава 54. Полин, Полин, ты спишь ещё, что ли? Мишка дубася до в дверь. Мне пришлось вывернурнуть из сна и открыть глаза. Так крепко спала, что даже проворонила звонок будильника. Потянулась за телефоном и посмотрела на часы. Слава богу, не безнадёжно проспала благодаря брату. Время ещё есть, успею собраться. Иду, Миш, побыстрее поднялась с кровати, накинула халат и вышла в холл. Ты пришёл? Спросила и зевнула. "Да, заценим мой новый прикид. Вчера дали деньги, и я купил костюм. Мишка стоял перед зеркалом и пытался завязать галстук. Это чтобы солиднее выглядеть на работе. Как тебе? Чёрт, как его завязать? Уже 5 раз ролик пересмотрел, как это делается. А, вот, наконец. Ну как? И он повернулся ко мне с довольным видом. Костюм ему очень шёл и прибавлял года это к 3-4. Тебе очень идёт. Взрослый? Да. Ещё как. Отлично. Вчера засиделись с Петькой, но знаешь, палин игры это всё не то. Не знаю, как я на них столько времени раньше тратил. Другое дело, когда можно зарабатывать реальные деньги. Кстати, я вчера крутую дорогущую тачку продал какому-то бизнесмену, и это заметили. Если в этом месяце проведу несколько удачных сделок, меня примут в основной штат. Повысят оклад плюс дадут хороший процент от сделки. Неужели мешок повзрослел? Так быстро. И всё благодаря Матвею, потому что тот сначала вытащил из передряги, а потом устроил на такую работу, которую брат просто обожает. Здорово, Миш, очень за тебя рада. Ну и у тебя, я смотрю, всё в порядке. Букет на кухне стоит, ничего так. И Мишка подмигнул. Чёрт, забыла про букет. Матвей подарил? У вас с ним всё серьёзно? Миш, отстань. Кинулась на кухню. Нужно перенести букет в свою комнату, а то еще мама придет и начнет задавать вопросы. «Да ладно!» — крикнула в догонку Мишка. «Все ясно!» Не стала развивать, что там ему ясно. Порадовалась только, что Матвей вовремя ушел. Приводила себя в порядок дольше обычного. Хотелось выглядеть как можно лучше, но, как назло, казалось, что все не то и не так. И одежда сидит не очень, и прическа слишком простенькая. В конце концов, плюнула на все это и оделась, как обычно. Что собственно изменилось? Правильно, ничего особенного не произошло, то есть произошло, конечно, но не стоит придавать этому такое большое значение. То, что для меня просто взрыв мозга, для других, и Матвей в первую очередь с его-то опытом, обычное положение вещей так, что фактически всё осталось тем же самым, а значит, и я могу вести себя как обычно. Успокоила себя этими мыслями, собралась и поехала в универ. А в дороге пыталась углубиться в чтение лекций, получалось сомнительным успехом, потому что теперь в голову полезли мысли о Соне. Как она там? С позором вынуждена была признать, что мало вспоминала про неё ночью, зато сейчас волнение накатило. Можно позвонить, узнать, хотя мы и так встретимся через 20 минут на остановке, если она, конечно, придёт. На остановке никого не было. Но Соня опаздывает в 80% случаев, так что нормально. Достала телефон и принялась набирать подруге сообщение, чтобы узнать, ждать ее сегодня или нет. «Поль, уже подъезжаю». Получила ответ. «Отлично». Через пять минут появилась и сама Соня. «Наконец, я уже начала волноваться». Бросилась к ней, и мы обнялись. «Сонь, ты как?» Выглядела она, как обычно, хорошо, разве что небольшие круги под глазами. Но у меня и самой такие от бессонной ночи. Даже консилером пришлось немного замазать. Я уже не стала тебе звонить, мало ли. Добавила и мы пошли обычным путём. Полин, спасибо тебе ещё раз за вчерашнее. Да уж, приключение было тем ещё. Это точно. Да. Тут я не выдержала и решилась. Спрошу, чтобы не ходить вокруг да около, потому что потом начнутся лекции, и рядом окажется слишком много ушей. Сонь, с Никитой что? произнесла осторожно. С Никитой. Она вздохнула. Ну, в общем, он пошёл меня провожать. Это я помню, а потом. Не знаю, Полин, всё так странно. В общем, я решила последовать твоему совету и включить стерву. Соня, я не то чтобы советовала, тебе ведь не Нет, всё правильно. Когда ты всё ему высказала вместо меня, так смело. Я поняла, что так и надо себя вести, а не мямлить и ждать его внимания, открыв рот. Как я это делала после нашей близости. Не знаю. Да. Так что, спасибо тебе за наглядный пример. Но это было очень сложно, Полин, очень. Не знаю, как я смогла. В общем, мы дошли до лифта, потом доехали до моего восьмого в полной тишине. Потом подошли к двери. Соня замолчала на то время, пока мы обходили огромную выбоину на дороге. И поторопила, как только вернулись на нормальный асфальт. В общем, я сказала типа большое спасибо за помощь и что проводил, пока, увидимся как-нибудь, таким, знаешь, равнодушным тоном, как ты умеешь. Мне кажется, это его задело. Ну, знаешь, он с таким видом слушал, будто будто ему не всё равно, Полин. Сказал, что думает обо мне, что запутался, что специально игнорил. Испугался, потому что я ему слишком сильно нравлюсь. Хотел притормозить, а когда увидел с теми парнями, понял, насколько я ему дорога. Сонь, я так рада. У меня и правда, как камень с плеч упал. Не знаю, Полин радоваться или нет, а вдруг он врёт? Или в порыве, он, в общем, он был не совсем трезвый. Может, поэтому всё это говорил? Я всё равно хотел уйти, а он притянул к себе. И хотел... хотел поцеловать. Я испугалась, ты же знаешь, что сейчас у меня дома никого. Оттолкнул его и побыстрее открыла дверь. Он сначала удержал её, не дал захлопнуть. Я думала, всё, и так держалась из последних сил. Но, слава богу, он дал мне уйти и отпустил дверь. Но сам не ушёл, Полин. Я в глазок видела». Она скурила, ещё минут 10 точно стоял под дверью. Мне так хотелось открыть и впустить его, ты не представляешь. Я даже расплакалась. Но не открыла. Не знаю, правильно ли поступила. Сонь, всё правильно. Да? Да, уверенно кивнула, чтобы её ободрить. Может и нет, но ведь дело сделано, что теперь? Но я была уверена, что правильно. Если ты Никите и правда так не безразлично, как он сказал, значит, будет добиваться снова. А если нет, сама понимаешь. Соня кинулась на шею, крепко обняла меня и поцеловала в щёку. Полин, спасибо большое, ты самая лучшая подруга. Тут-то меня и кольнуло, даже остановилась. Набрала в лёгкие побольше воздуха и выплюнула: "Не лучшая, Сонь. Почему?" "Что ты такое говоришь? Конечно, лучшая, потому что я тебе соврала насчёт себя и Матвея". В смысле? Про то, что у нас всё было в клубе. Сонь, в общем, не было ничего тогда. Матвей посмотрел на меня и утащил в ту комнату, чтобы все думали, что у нас всё произошло. Он на правда хотел, чтобы произошло, но я сопротивлялась, а он вдруг передумал. В общем, договорились, что он меня не трогает, а всем скажет, что всё у нас было, и что мы теперь пара. Ну, как-то так. А тебе не сказала, потому что боялась, что ты проболтаешься Никите, а он всем остальным. Матвей бы тогда, в общем, он пригрозил, что осуществит. Соня переваривала услышанное. Чёрт, ну это ни в какие ворота, что он так себя вёл. Вот ведь Да меня нет слов просто. Чуть поморщилась. Да, согласна. Но как так? Вы же реально нравитесь друг другу, это невооружённым глазом видно. Теперь он мне нравится больше, чем нравится, Сонь. Собственно, сегодня ночью всё случилось. Сегодня, а не тогда. Мне так жаль, что я сразу тебе не рассказала. Сегодня, я кивнула. Сонь, прости, ты ведь мне всё рассказываешь, а я промолчала. Нет, я понимаю. Ты все объяснила. Я и правда могла бы проболтаться. Все нормально. Да? Полина, не бери в голову. Ну, слава богу. Мы снова обнялись. Но все же ни в какие ворот. Я все еще в шоке. Да, вот так, но Матвей изменился. Когда хочет, он может быть очень милым. Хотя я не уверена, что можно расслабляться. А я уверена, ты сможешь его удержать. Не знаю, сказать по-честному не буду и пытаться. Будь что будет. Если решит, что ему хватило, значит, пусть так и будет. В любом случае, я не жалею. Кстати, об этом. Теперь ты ведь можешь рассказать мне о своём первом разе во всех подробностях. Соня прищурилась. Я поняла, что она совсем не обижается, ещё одним грузом меньше. Могу сказать только одно. Это было круто. Реально круто, Сонь. Никаких страшилок. Мне всё очень понравилось. А вот что дальше? Сама не знаю. Но, как я тебе только что сказала, не буду загоняться по этому поводу. А я буду брать пример с тебя. Уже дошли до ворот, но так не хотелось входить. Блин, Полин, так не охота идти. Озвучила подруга мои мысли. Сейчас девчонки начнут отвлекать разной ерундой. Уже нормально не поболтать. Да и страшно. Как вести себя с Никитой не знаю, а мне с Матвеем. Но думаю, что будет точно так же, как до этого. Если получится. Добавила тут же, потому что в этот момент заметила его, точнее их обоих, Матвея и Никиту. И земля начала уходить из-под ног. Навод, кстати, и они. Мы с ОНих цепились друг в друга. Полин, нас ждут или просто стоят? Как думаешь? Похоже, что нас распялится в нашу сторону и никуда не уходят. Что же делать? Я снова включаю игнор. Я решила. Лишь бы не спалиться. Давай ты одна остановишься, а я просто пройду мимо. Может, и мне включить игнор на всякий случай. Но Матвей так пристально смотрит даже издали. Вряд ли такое с ним прокатит. Чёрт. Как же себя вести?